Воспоминания 2 По окончании перелета, вынырнув из глубин третьего зрения, Ал и Астов снова оказались на тускло освещенном мостике транспортника сил обороны Чиссов Томра. Убрав руки с навигационного пульта, она почувствовала, что опустошена морально и физически. Старший командир Осторожно обратилась она к офицеру, сидевшему рядом. «Мы долетели», — подтвердил он. «Благодарю. Теперь моя очередь». «Хорошо», — пробормотала себе под нос Ал и Астов, отстегиваясь. Затем она прошла через весь тихий мостик в сторону люка. Выйдя наружу, девочка направилась по пустому коридору к капитанской каюте, где ее поселили вместе с воспитательницей. Томра никогда не покидала границ доминации, поэтому специальных кают для идущих по небу здесь не было. Майфол, воспитательница Ал и Астов, весьма громогласно сокрушалась по этому поводу, чем навлекла на свою голову недовольство младшего капитана Ворлип. На других кораблях воспитательница обычно встречала Ал и Астов у выхода с мостика и провожала ее до каюты, но после ссоры с Ворлип Майфолл заявила, что не покажет носа из их временного пристанища, пока корабль не долетит до ней Парара, предоставив Ал и Астов самой находить дорогу туда и обратно. И вот она в одиночестве шла по коридору, а глаза застилали слезы. Она знала, что в этом путешествии экипаж не нуждался в идущей по небу. Проложенные в границах доминации гипертрассы разительно отличались от тех, что пересекали хаос. Внутренние маршруты были настолько отработаны, что пилоты всегда в точности знали, как провести корабль до точки назначения. Потому-то флотское командование и назначило для нее испытания в границах доминации. Подобные перелеты позволяли без риска узнать, годится ли еще идущая по небу для своей работы. Пилот ни словом не обмолвился о результате. И младший капитан Ворлип ни в чем ее не упрекнула, но Ал Иастов знала. У нее не получилось удержать Томру на заданном курсе, и пилоту пришлось на ходу исправлять ее промахи. Ее третье зрение почти иссякло, служба подошла к завершению. Наступил конец той единственной жизни, что она знала, на целый год раньше положенного срока. В тринадцать лет. Что с тобой? Ал Иастов замерла, утирая слезы, которые помешали ей заметить, что рядом кто-то появился. Незнакомец стоял в нескольких шагах от нее. Судя по его молодости и отсутствию знаков отличия на воротнике, он был курсантом. На нарукавной нашивке она заметила изображение восходящего солнца. Ал Иастов знала, что это означает принадлежность к одной из девяти правящих семей, но не могла вспомнить, к какой. «Все нормально», — выдохнула она. Кто-то из воспитателей однажды сказал ей, что нельзя изливать на окружающих свои переживания. «Ты кто?» «Курсант Мит Рау Нуру», — представился он. «Следую в Академию Тахарим». «А кто ты?» «Ал и Астов». Она поморщилась, запоздала, вспомнив, что любая информация о ней была тайной для всех, кроме высших офицеров. «Я дочка капитана», произнесла она заученную ложь, специально придуманную на тот случай, если ей заинтересуется кто-то вне мостика. Траун едва заметно приподнял бровь, и сердце Ал и Астов ухнуло вниз. Он ей не поверил. Неужели ее ждет не только крах прежней жизни, но и наказание за оплошность? «То есть все хорошо», — оборвал ее Траун. «Что с тобой случилось, Ал и Астов? Я могу чем-то помочь?» Девочка вздохнула. Нельзя выплескивать свои жалобы. Но в кои-то веки ей было не до запретов. «Вряд ли», — сказала она. Мне просто тревожно, из-за... даже не знаю, из-за того, что мне предстоит делать дальше. — Я все понимаю, — кивнул курсант. У Ал и Астов перехватило дыхание. Неужели он догадался, кто она такая? Бунтарская искорка тут же погасла, и на первый план выступило осознание того, что неприятностей за оплошность не избежать. Правда? Робко спросила девочка. «Конечно», — ответил Траун. «Все мы испытываем сомнения на своем жизненном пути. Не знаю, что беспокоит конкретно тебя, но могу заверить, что все курсанты на этом корабле взирают в лицо переменам, которые ждут их в будущем». У Ал и Астов на душе полегчало. Все-таки он не знал, что она идущая по небу. «Но все вы знаете, куда ведет вас этот путь». Ты курсант, и будешь служить в силах обороны. А я не знаю, что буду делать дальше. Ты же дочка капитана, — напомнил он. Тебе, несомненно, открыты все дороги. Да, я знаю, что лечу в академию, но это не означает, что все в моей жизни разложено по полочкам. А неопределенность может оказаться самой опасной ловушкой, в которую мы сами себя загоняем. С этими словами, к изумлению Ал и Астов, Траун опустился на одно колено, отчего ему пришлось смотреть на нее снизу вверх. Взрослые никогда так не делали. Даже большинство воспитателей взирали на нее с высоты своего роста. «Несмотря на то, что перед нами лежит множество путей, выбирать все равно нам самим», — продолжил курсант. «И ты тоже вольна выбирать, какой путь подойдет именно тебе». «Не знаю». Девочка почувствовала, как глаза снова наполняются слезами. Какой выбор лежит перед идущей по небу тринадцати лет круглой неудачницей? Никто ей ничего не объяснял. — Но спасибо за что происходит! — раздался за спиной окрик младшего капитана Ворлип. — Вы кто такой? И что тут делаете? — Курсант Мит Рау Нуру! — отрапортовал Траун, вскочив на ноги. «Обходя корабль, я наткнулся на вашу дочь. Мне показалось, она расстроена, и я задержался, чтобы узнать, не нужна ли ей помощь». «Вам не разрешается входить в этот коридор», — отрезала Ворлип. Обогнув Ал и Астов, она встала перед курсантом. «Вы не видели обозначений, что эта зона только для тех, у кого есть допуск?» «Я полагал, что запрет касается гражданского персонала», — ответил Траун. «Поскольку я курсант, то подумал, что на меня он не распространяется». «Распространяется», — осадил его капитан. «Вы должны быть вместе с остальными курсантами. Приношу свои извинения. Я всего лишь хотел почувствовать корабль». Склонив голову, Траун повернулся, чтобы уйти. Ворлип вытянул руку, преграждая ему путь. «В каком смысле почувствовать корабль?» «Я хотел изучить его ритм», — пояснил курсант. Палубы едва заметно вибрируют в такт толчкам и выхлопам двигателей. Перемещение сквозь гиперпространство складывается как пунктир из торможений и разгонов. Небольшое движение воздуха выдает смену направления. Время от времени после смены курса компенсаторы немного зависают, что тоже сказывается на вибрации палубы. «Вот как?» — ворлип больше не казалась рассерженной. «На скольких кораблях вылетали до этого?» «Ни на одном. Я впервые выбрался с родной планеты». «Надо же!» — капитан подошла ближе. «Закройте глаза и не открывайте, пока я не прикажу». Траун немедленно подчинился. Ворлеб взяла его за плечи и без предупреждения начала раскручивать на месте. От неожиданности курсант взмахнул руками. Ноги, не поспевавшие за телом, чуть не подвернулись. Не переставая вертеть беднягу, капитан начала медленно перемещаться вокруг него. Преодолев треть окружности, она крепко схватила его за руки, останавливая вращение. «Глаза не открывать!» — произнесла Ворли, удерживая его на месте. «Куда движется корабль?» С Секунду секунду Траун не отвечал. Затем поднял руку и безошибочно указал в сторону носа Томры. «Туда!» Чуть помедлив Ворли подпустила его и отошла на шаг назад. «Можете открыть глаза», — смилостивилась она. «Возвращайтесь в каюту и не вздумайте входить в запретные зоны, пока не обзаведетесь допуском». «Слушаюсь, капитан», — выпалил Траун. он несколько раз моргнул стараясь восстановить равновесие ворлип он только кивнул а ал иастов кивнул и улыбнулся после чего повернулся и ушел простите, «Простите прошептала девочка ничего страшного обронила капитан провожая взглядом удаляющуюся фигуру вы на него сердитесь спросила ал иастов он всего лишь хотел помочь Я знаю. Вы сердитесь на меня? Обернувшись к девочке, Ворлип мельком улыбнулась. Но, «Ну, разумеется, нет. Ты не сделала ничего плохого. Но Ал-Иастов умолкла в замешательстве. Я ни на кого не сержусь, пояснила капитан. Просто для того, чтобы также чувствовать все тонкости движения, Мне понадобилось пятнадцать перелетов на четырех разных кораблях, а этот мит рау нуру разобрался во всем с первого раза это что так странно весьма заверила ее Ворлип. — мне кажется он хороший ал иастов призадумалась вспомнив его слова о жизненном пути что будет со мной когда я сойду с корабля тебя примут в семью. — ответила капитан. — Возможно, в одну из девяти правящих. Они любят удочерять бывших идущих по небу. — Почему? — Вопрос престижа. — Надеюсь, ты понимаешь, что девочки с твоими способностями встречаются очень редко. Удочерить тебя — большая честь. У Ал и Астов ком встал в горле. — Даже если от меня больше нет никакого толку. — Не говори так. — строго вразумила ее Ворлип. — Каждая личность бесценна. Я пытаюсь объяснить тебе, с какой радостью тебя примут в любую семью. О тебе будут заботиться, тебе дадут образование и помогут выбрать подходящее поприще, на котором ты сможешь раскрыться в полной мере. Если только не вышвырнут за ненадобностью. Я ж сказала, выкиньте мысли из головы, — осадила ее капитан. «Никто тебя не вышвырнет. Ты же помнишь, это честь для семьи». «Ладно», — сдалась девочка. Она до конца не верила в такую перспективу, но развивать тему было бессмысленно. Но все же один момент следовало прояснить. «Я смогу выбрать семью, в которую меня примут?» Ворлип нахмурилась. «Не знаю. Сказать по правде, я не в курсе всех подробностей, как это делается». «А что, у тебя уже есть на примете какая-то конкретная семья?» «Да», — кивнула Ал и Астов. «Семья Мид». «Вот как?» — капитан оглянулась через плечо. к «Которой принадлежит курсант Траун?» «Да». Ворли позадаченно вздохнула. «Как я уже сказала, я не в курсе подробностей, но никто не мешает тебе попросить об этом». Если поразмыслить, то идущая по небу с былыми заслугами, как у тебя, может попросить обо всем, что ее душе угодно». Вот оно и прозвучало. Прямо из уст капитана. «Былые заслуги». Карьера навигатора Ал Иастов официально завершилась. Странно признать, но это больше не казалось такой уж трагедией. Он так и сказал. — поделилась она с Ворлип, — что я смогу выбрать свой собственный путь. Да уж, курсанты любят болтать обо всем без разбору. Одним движением руки капитан отмахнулся и от идей Трауна, и от продолжения разговора. Пойдем. Вы с воспитательницей должны зайти ко мне в кабинет. Нужно подписать кое-какие документы. Мит Рау Нуру Так он назвался. Ал Иастов мысленно твердила это имя, шагая за ворли по коридору. Мид Рау Нуру. Она запомнит. В один прекрасный момент семье Мид обязательно будет подано прошение.